«Ален землянский. Демон тьмы и света». Из посетителей таверны остались только два ханта. Их туники украшали узоры, вышитые золотой нитью. Таких гостей Сантина еще не доводилось обслуживать. «Принеси курицу», — попросила хозяйка девятилетнего сына Джацара. Отец всегда говорил, мир слухами полнится. Понравится, дадут рекомендацию. Пользуясь моментом, мальчик изрядно погонял птиц и с гордостью добытчика принес курицу матери. Смотреть, как ее разделывают, ему не хотелось, а вот послушать, о чем говорят ханты, другое дело. Пробравшись ползком по потолочной балке, он замер. Наши предки первыми пришли на эту планету. Маднитай был против войны, напряжение витало в воздухе. Ты боишься принять решение прикрывать его волей? Он наш Создатель, и я буду ему уверен. Его не видели уже полвека. Что, если он мертв? Не говори так. Что ж, значит, мне придется обойтись без твоей помощи. Не вздумай усугублять ситуацию. Ты слаб, Паир. Я сказал «нет». Кто не с нами, тот против нас. Оскалившись, хант выплеснул 60-градусный напиток в лицо собеседника. а, -а, -а «Умри — кинжал мелькнул в воздухе, рассекая горло. На крик подоспела хозяйка со своим мужем, но что произошло дальше, Джацар не увидел. Ведомый страхом, он соскользнул с балки и выскочил в открытую дверь. «Бежать! Позвать на помощь!» Мальчик стрелой понесся в сторону дороги. Место было оживленным, и ему повезло встретить обоз с хетами, возвращающихся в свои земли. «Там драка! Мои родители!» — в истерике кричал он. «Помогите!» «Кто знает ханский!» — рявкнул рослый воин. «Он что-то говорит про заварушку и свою семью!» — раздался голос из толпы. «Да врет, поди!» «А ты иди и проверь!» — Мешала женщина в годах, явно имеющий авторитет среди присутствующих. «Меня Баяна зовут, а тебя как, юный хант?» Джацар, отдохни пока, а мои люди все выяснят». Он послушно прилег на мягкие мешки, ученоваленное в повозке, и не заметил, как уснул. Открыв глаза, ему казалось, что все случившееся с ним сон, но сидящая напротив Баяна развеяла надежды. «Где мои родители? Их больше нет». «Нет? Не может быть! Отпустите меня!» «Успокойся», — жестко ответила женщина. «После твоего рассказа дураку понятно, что ты оказался ненужным свидетелем. А что с такими, как ты, делают?» «Не знаю. Убивают. Так что сиди тише воды, ниже травы. И никому не вздумай проболтаться». «Куда вы меня везете?» «Твой новый дом, Керч, безэмоционально ответила Баяна. Только сейчас мальчик обратил внимание на звуки, доносившиеся из-за повозки. «Добро пожаловать в мир атлантов!» В арке крепостной стены велся контроль въезжающих и покидающих город. Через густой молочный воздух виднелась башня, уходящая в небеса. Вокруг нее парили дирижабли золотистого цвета. «Сколько же сил и времени нужно для создания всего этого?» От пережитого стресса Джасар начал, заикаясь, с трудом выговаривать слова. «Сто девяносто девять лет, по ангельскому календарю», — ответила Баяна. Резким движением полок повозки откинул один из стражей. «Что везете?» «Хлопок», — резко ответила женщина. «Едете откуда и кто этот хант?» Торговали в Меру, а мальчик — сын моего проводника. Она натянула улыбку, не с кем оставить. Имя мальчика, где остановится? Джацар. Остановится он у Тихомиры в госпитале. Страж вписал полученное сведение в увесистую книгу. Проезжайте. За стеной Керчь полностью была облицована белым мрамором. От яркого света у молодого ханта заслезились глаза. «Зачем вы красите город в белый?» «Мы его не красим. Это камень такой. А белый цвет лучше отражает солнечные лучи, тем самым сохраняя в помещениях прохладу». «Понятно. А сестра у вас добрая?» «Справедливая. И детей любит». Повозка остановилась у непримечательного здания. «Нам сюда». Внутри действительно оказалось прохладно. Баяна что-то спрашивала у встреченных ими людей в белых одеждах. Вскоре сестру удалось найти. Они обнялись и, о чем-то переговариваясь, поглядывали в сторону мальчика. «Ну что, молодой хант, давай отпустим мою сестру, а я расскажу тебе наши правила». Баяна, потрепав мальчишку по голове, скрылась за углом коридора. «Меня зовут Тихомира. Как я поняла, тебя и Теперь о главном. Будешь помогать сестрам с уборкой и уходом за больными. Спишь пока в общей палате на свободной кровати, кушаешь вместе с персоналом госпиталя». Она строго посмотрела ему в глаза. «Имущество не портить. Выйдешь за пределы здания, тебя арестуют за бродяжничество. В наших землях ханты на особом учете». Внимательно выслушав, мальчик кивнул. Работа оказалась простой. Принеси-подай, стой и не мешай. Всего в госпитале имелось три этажа. Один над землей, другие под. На нижние ярусы воздух подавался через отверстия в стенах. Освещение походило на то, что использовалось в таверне его родители — лампа с раскаленной с ней спиралью. В свои девять лет Джацару так и не удалось поступить в школу из-за удаленности от городов. Но отец и мать каждую среду и пятницу выделяли ему время, рассказывая о принципах работы устройств, учили различать седобные растения от неседобных, поведению животными и, конечно, письменности. Родители гордились своим родом и лемурийской кровью. Недели сменялись месяцами, Маринан. Мальчик старался изо всех сил угодить Тихомире, оказаться на улице не хотелось. Бояна периодически навещала его и каждый раз требовала выучить несколько фраз на Хетском: Пока не выучишь наш язык, тебе все пути закрыты. А так, может, и в школу поступишь? а Молодой Хант проснулся от крика. На носилках несли двух городских стражей. «Сбегай за битами в сушилку!» — отдала распоряжение сестра. Джацар опустошил одну полку с плотно скрученной тканью и, погрузив корзину, вернулся в палату. Поставь здесь!» — она указала пальцем на пол возле кровати. «И не уходи, вдруг что еще понадобится?» Один из стражей зажимал рукой рану. Сквозь пальцы сочилась голубая кровь, а на его одеждах виднелись красные пятна. «Это значит, он сражался с кем-то из моего народа? Или это кровь животных?» «Что здесь делает этот хант?» «Он помогает нам в госпитале», — объяснила сестра пострадавшему воину. «Пусть проваливает, или я его прирежу». «Успокойся, Ярослав», — прохрипел его соратник. «Он ни при чем». В палату вошла Тихомира и влила в них травяной отвар. «Раны серьезная, но жить будете». «Лежите тихо, а то пожалуюсь вашему предводителю». По слухам, у нее были покровители в высших сословиях. «Где они?» — в коридоре раздался волевой бас. Раненые стражи в ту же секунду попытались встать со своих постелей, приветствуя гостя. «Лежите!» — он слегка склонил голову перед Тихомирой. «А теперь рассказывайте в подробностях, что произошло сегодня ночью». «Мы патрулировали улицы», — начал Лад. Услышали крик, подбежали к тому месту и столкнулись с четверкой хантов. «И?» «Они напали на хетов, жителей Керчи!» «Это все? Вы что делали?» Окликнули их, а после приняли бой. Рассказчик опустил глаза. «Хотите сказать, что два хорошо обученных стражника, имеющие при себе мечи из лучшей стали и электрозарядом, не смогли справиться с четырьмя хантами?» «Они тоже были не с пустыми руками», — подключился к разговору раненый соратник. «Кидали в нас какой-то шар. От яркой вспышки мы ослепли». «Не оправдывайся, Ярослав. Вы не выполнили свой долг и понесете справедливое наказание». Ну мы же...» «Молчать!» «На вашу удачу мне нужны свидетели. Как только сможете ходить, то в составе усиленной группы отправитесь на поиски». Следующей ночью поступили еще трое раненых стражей, а на третью — пятеро, один из которых скончался от большой кровопотери. Все рассказывали об ослепительной вспышке и высоком мастерстве владения кинжалом. Пострадавших граждан Керчи помещали в другой госпиталь. По слухам, не выжил никто. У ворот лечебницы появились сменные часовые. Вокруг витало напряжение, Все говорило о начинающейся панике. «Зайди к Тихомире», — попросила вошедшая в палату сестра. Молодой хант бегом преодолел расстояние до ее комнаты. «Вы меня искали?» В помещении находились двое, она и Влад. «Проходи, присаживайся. Есть для тебя ответственное задание». «Какое?» «Я поясню», — начал Влад. «Дело в том, что наш предводитель Ратибор рассчитывает на познание, а это практически невозможно. Ханты, как известно, полностью идентичны друг другу, за исключением половых признаков, загара, оттенка волос, тату имени на лице, голоса, жеста, темперамента и шрабов». Раненый страж отпил воды стоящей перед ним кружки. «Но мы с Ярославом не различили этих признаков в темноте». Что конкретно ты хочешь от мальчика? Сейчас все поймете. При каждой стычке нападающим нанесли увечья. Им точно понадобится помощь лекаря или отвары. Найти нужные ингредиенты можно только в госпиталях. Если мальчика облачить в одежду символикой вашей лечебницы и дать погулять по городу, возможно, через него попробуют достать лекарства. Нет, это очень опасное задание. Откинувшись на спинку стула, возразила Тихомира. «Мы будем рядом. Возьмем под контроль район. Главное, чтоб к нему подошли, а дальше слежка и захват». «Может, стоит подождать результатов проверки зарегистрированных хантов Керчи?» — предложила Тихомира. «По моим сведениям, проверка не увенчалась успехом. Они попали в город нелегально». «Ладно, твое рвение мне понятно. А что получит Джацар? — Денежное вознаграждение. — Нет, мне нужно, чтобы ты поручился за мальчика и взял над ним шефство. Глад поднял от изумления брови. — Он же хант, его не возьмут в военное училище. И Хамира закатила глаза. — Это уже не твоя проблема. Ты согласен? — Согласен. Тогда скорейшего тебе выздоровления. Страж вышел из комнаты с задумчивым лицом. — Ну? «Справишься с таким заданием?» — она пронзала Джасара взглядом. «Попробую». «Запомни мои слова. Если хочешь чего-то добиться, стань незаменимым». А сейчас именно такой случай. Поздним вечером на дирижабле в Керч прибыл посланник. Золотой голем символикой самого Микаэля. В переданном им свитке в Адвачель имелся краткий текст. С этого дня нужно изменить демографическую ситуацию, создать семьи из рас хантов и хетов, а также предоставить им рабочие места, кроме военных и охранных сфер. Собрать совет, — распорядился ангел, ознакомившись с поручением. Запах бобовой каши с пряностями тут же привлек внимание раненых. Глухо загремела деревянная посуда. Есть еще фрукты? Будете? поинтересовался Джатсар. «Не томи, давай их сюда!» Мальчик откинул белоснежную ткань, демонстрируя всем содержимое тележки. «Хант, подойди ко мне. Есть разговор», — позвал Влад. «Ты подумал над моим предложением?» «Да, я согласен. Вот и замечательно. Раз мы теперь в одной связке, расскажи, откуда ты и как здесь оказался». Помнив предостережение Баяны, Джасар не стал вдаваться в подробности. — Мой отец, проводник, сейчас ушел с обозом, а меня пока определили сюда помощником. — У тебя что, других родственников нет, кроме отца? У молодого ханта перевернулось внутри, накатили слезы. — Нет, больше никого. — Прекращаясь с такими вопросами, видишь, у него глаза на мокром месте. Мешался Ярослав еще пару дней тому назад, так ярко желающий прирезать мальчишку. «Мне нужно было знать», — оправдался Влад. «В общем, ты не один тут такой. У меня тоже нет матери. Отец несет службу в башне Олимпии. Так что поделился Ярослав своей трагедией». «А что за башня такая?» — заинтересовался Джацар. «Это дом про матерей и про отцов. Как это?» Сейчас расскажу. Он отложил спелый фрукт и вытер губы рукавом. «Наша раса произошла от созданий, называемых себя ангелами. Пришли они на эту планету 199 лет тому назад. А их можно увидеть в городе?» «Нет, только на верхних этажах башен. Почему?» «Говорят, для дыхания им требуется разряженный воздух, а тот, что снизу, слишком насыщен кислородом». А много их здесь, в Керчи. По одному в каждой из крепостей. Всего двенадцать. А как же Атлантида? Это тринадцатый город. Возмутился неточности Влад. Но там нет ангелов, а мы говорим только про них, парировал Ярослав. Столица нашей империи — это вообще отдельный разговор. Там находятся два высших существа. Император Микаэль и некий демон Димиан. Он имеет в виду главнокомандующего наших войск. В палату вошла сестра. Представляете, закон вышел. С сегодняшнего дня разрешены браки между расами хантов и хетов. Кто на это пойдет, донесся мужской голос. Вообще-то, заключившим союз даруют гражданство и отдельный дом. А рожать от них не страшно. Друг чего? Да перестань. Ты не хуже меня знаешь. У хантов прекрасное здоровье. Они выносливее нас, сильнее и живут дольше. Скажи, еще всеядны. Ха -ха -ха. И это тоже. Ладно, хватит. Каждому свое, ответила сестра. Ага, свое. Выбирай любого, все на одно лицо. Раздался злорадный смех. Давай, клади его сюда. В палату на носилках внесли еще одного городского стража. «Что с ним?» «Ранили серьезно. Может, не выжить?» Ответил запыхавшийся хет. «Это Всеволод из моей триарии. Убью гадов!» выругался Влад. «Джацар, передайте амире Сегодня начинаем реализацию задуманного». Молодой хан шел по широкой улице в белоснежной накидке с символикой госпиталя. Ему дали указание, что говорить, и как себя вести. Не хотелось верить в то, что народ, которому он принадлежал, занимается убийствами, бесчинством по отношению к мирным гражданам. Его отец говорил, смерть не оправдать. Улица сменилась площадью с многочисленными палатками. Проскользнув между, мальчик вышел к прилавку алхимика. «Дайте мне корень айра», попросил Джацар, протянув серебряную монету в нужное количество, Кет передал сверток. Теперь, согласно плану, предстояло погулять по рынку. Время шло, никто не подходил. Спасаясь от полуденного зноя, мальчик наклонился к фонтану, зачерпнув в ладони воды. — Привет! — прозвучала ханская речь. — Добрый день! — рядом стоял ни в чем неприметный хант с аккуратно татуированным именем Савонг на правой щеке. — Ты в госпитале служишь? да что на рынке делаешь сестра попросила корень купить для снадобья значит ты на хорошем счету раз тебе дают такие ответственные поручения его голос и манера говорить показались знакомыми у меня друг порезался недавно а рана воспалилась ты можешь принести мне нужный отвар Могу попросить сестру прийти к вашему другу домой а она Может, «Нет, это ни к чему. Нужен только отвар. Ты же понимаешь, как к нам здесь относятся. Будут проверять, придумают причину и вышлют из города. А у него работа, семья. Наконец Джассар вспомнил. Это был тот самый хант, устроивший перепалку в таверне. «Хорошо, принесу вам отвар, но чуть позже». Его не хранят, а готовят по необходимости для поступивших. — Вот и ладно. Буду ждать тебя здесь завтра до полудня. Джацар кивнул, на что савон улыбнулся и скрылся в лабиринте торговых палаток. С ненавистью в сердце молодой хант не заметил, как вернулся в госпиталь. — Джацар, как ты себя чувствуешь? Глубокой ночью сестра растолкала уснувшего мальчика. «Нормально. Тебя хотят видеть. Пойдем». В гробовой тишине за столом сидели Ратибор, Ярослав и Тихомира. «Ты хорошо справился со своим заданием», — похвалил предводитель стражи. «Вы их поймали?» «Да, поймали. Теперь граждане могут быть спокойны». Ратибор до хруста сжал кулаки. Что касается договора, то он остается в силе. Вместо Влада над тобой возьмет шество Ярослав. А Влад отказался? Нет, он погиб при задержании. Не волнуйся, Джацар, я исполню данное им обещание. Все присутствующие здесь должны понимать, что это соглашение должно остаться между нами. Я и так иду на огромный риск. Военное училище тебя не допустят, поэтому переедешь в казарму и начнешь на практике изучать военное дело. А там посмотрим. Если все понятно, то вы можете идти». Покинув с Ярославом комнату, Джатсар обернулся. В этот момент Тихомира обняла предводителя стражи и с нежностью поцеловала его в губы. Ярослав шел медленно, его плечи осунулись. Складывалось ощущение, что на него взвалили непосильную ношу. А зачем они это делали? Хотели посеять страх и ненависть. Не понимаю, для чего. Кто-то хочет спровоцировать войну. Но ведь мирная жизнь лучше. Конечно, лучше. И все же у твоей расы есть непреодолимая тяга к разрушению. Я не хочу разрушать, смутился Джацар. И не надо просто направ свои инстинкты которые проявятся в подростковом возрасте в другое русло я попробую а у хетов есть желание разрушать нет мы стремимся к созиданию как оказалось ярослава назначили фурьером вместо погибшего влада в казарме стоял зацлый запах стены были увешаны оружием мальчику быстро соорудили кровать подсобки и рассказали о распорядке 28-часового дня. 7.00 – подъем. 7.05 – зарядка, гигиенические процедуры. 8.20 – завтрак. 9.00 – 9.30 – общий сбор, перекличка. 9.30 – 15.30 – рукопашный бой. 15.30 – 16.30 – обед. 16.30 – 18.30 – дневной отдых. 18.30, 24.30, упражнения с мячом, поединки, 24.30, 25.10, ужин, 25.10, 25.40, общий сбор, 25.40, 27.00, личное время, 27.00, 7.00, отбой. На вечернем сборе Ярослав провел перекличку личного состава и представил джасара как почетного постояльца. Кто обидит мальчишку, будет отправлен в действующие войска. Там сабе знаете, какие условия службы. Несмотря на заявление, присутствие молодого ханта ощутимо вызывало напряжение. «Пойдем, всем умываться и на зарядку!» – прокричал дежурный. После завтрака мальчика поставили колотить набитый песком мешок а двух десятков ударов кожа на костяшках слезла, вызывая жгучую боль. «Продолжай бить», – проходя мимо, приказал Ярослав. «Больно же?» «Знаю. Придется выйти за границы инстинкта самосохранения». Удар, еще удар, руки онемели. В одиннадцать утра его отправили на кухню помогать с готовкой. Полноватая женщина по имени Любава встретила Джацара с теплотой, и стала звать его «Сынок». Чистка овощей, раскладка столовых приборов теперь были его повседневной обязанностью. После обеда, пока стражи Керчи отдыхали, он помогал мыть посуду, а потом шел упражняться с деревянным мечом. Ярослав показывал новые движения, заставляя комбинировать их с уже изученными. «Пусть попробуют выпустить электрозарядом» предложил один из стражей Триарии, обращаясь к фурьеру. «Почему бы и нет? Возьми вон тот!» Он указал на один из мечей, торчащих из стены. Джацар потянул за рукоять и почувствовал сопротивление, как будто он находился в вязкой жидкости. После большого усилия металлический стержень поддался и с фейерверком искр вышел из углубления. «Подойди!» Ярослав взял меч, и повертел в руке. «У тебя всего один заряд. После использования его нужно поместить в ячейку, либо ждать сутки, после чего он сам берет в себя электричество, находящееся вокруг нас. Но только не клади его на землю. На рукояти есть углубление. Это кнопка. Нажимаешь ее, и накопитель высвободит энергию». Войны расступились. И мальчик принял стойку, приготовившись к поражению мишени. С легким треском по лезвию прокатился разряд, устремляясь в крайнее кольцо цели. «Вот, молодец! А как такие штуки делают?» «Это знают только ученики Академии, прошедшие обучение в столице Атлантида». «Понятно. А теперь продолжаем тренировки. Хватит бездельничать!» Рявкнул фурьер. Вечером, изнемогая от усталости, Джасар завалился на кровать. «Вставай!» — приказал дежурный. «Тебя наш старший хочет видеть!» Ярослав ждал его у ворот казарм. В руке у него был конверт с тонесенным красным сургучом. «Отнеси это Ратибору, нашему предводителю. Срочно! Он живет на 12-й улице, дом номер 3. Найти нужную дверь не составило труда». Собрав оставшиеся силы, молодой хан трижды ударил ручкой кольцом. «Кто там?» — раздался голос девочки. «Э-э-э, это Джатсар принес конверт для предводителя Ратибора. Отец, это к тебе. Я его не знаю и впускать в дом не стану». «Иду», — послышались тяжелые шаги. «А, это ты, мальчик, проходи». «Это вам». Сломав печать и прочитав содержимое конверта, Ратибор нахмурился. «Алкба, мне нужно идти, никому не открывай, а ты возвращайся в казарму». Утром до джацара дошли слухи, что вчера в одной из повозок обнаружили полсотни металлических шаров, которые использовались хантами при нападении на мирных граждан. Находку срочно передали в башню Синешалю Адвачеек. С этого же дня молодому Ханту увеличили занятия по рукопашному бою до двух часов, добавив в инвентарь Кумпур. Привет, Джацар! В тени арки стояла дочь предводителя. Привет! Не знала, что у отца в замковой страже есть Хант, с долей сарказма утвердила она. Так получилось. И давно ты здесь? Пару недель. Джацар, хватит прохлаждаться. «Иди на кухню помогать Любаве», — распорядился фурьер, прерывая беседу. «Уже иду». «Я с тобой». Любава встретила ее с искренней радостью. «Знаете, когда мама была жива, мы с ней готовили вместе», — поделилась своей печалью Алкма. «А что с ней случилось?» — спросил Джацар. «Заболела вирусом. Ты о нем вряд ли слышал. Канты не подвержены таким болезням». «Мне жаль». «Ничего не поделаешь. У всех своя судьба. А у тебя где родители?» «Погибли недавно. Извини, я не знала». Они какое-то время молчали, думая каждый о своем. «Ты учишься?» — спросил Джацар, надеясь разрядить обстановку. «Я уже закончила школу». «Как это? Ты же три года должна учиться». «Ну да, всем поступила, в десять закончила». «Понятно». У нас в девять только поступают, а кем стать хочешь? Честно говоря, еще не решила, но отец отправляет меня в Высшую Академию Империи, самому Микаэлю. Это хорошо. Узнаешь, как устроен меч с электрозарядом. Не факт. Там еще отбор будет. И когда ты уезжаешь, через месяц, Алба продолжала приходить в казармы каждый день. Ярослав подшучивал над молодым хантом, пророча большую любовь. Дирижабль опустился на внутреннее кольцо столицы империя Атлантида. Стальные големы сопроводили детей хетов в башню. Пройдя по широким коридорам, они оказались в огромном зале доль стен стояли каменные статуи архангела ни единой живой души подумала алкма не хочу здесь оставаться пусть меня не примут приветствую всех прибывших гробом прозвучал голос я архангел микаэль впереди стоящая статуя зашевелилась расправляя крылья сейчас решится ваша судьба девочка задрожала от волнения только не я «Поочередно делайте шаг вперед. Если говорю «да», значит, остаетесь на месте. Если нет, встаете обратно». Первый хед вышел вперед, Микаэль закрыл глаза. «Нет». «Следующий». «Нет». «Следующий». Когда очередь дошла до Алкми, она сжалась в ожидании. «Нет». «Следующий». «Да», — обрадовалась она, — «скоро вернусь к отцу». — Нет. — Следующий. — Да. Закончив отбор, архангел повернул голову в сторону опорной колонны. — Твой черед. Демон вышел из тени. Кто-то из детей вскрикнул от страха. Шипованная броня, шлем с нависшими над ним рогами, рваные крылья и торчащая из-за плеча коса вселяли ужас. Стараясь не приближаться, Он прошел вдоль ряда, пристально всматриваясь в каждого хета. Затем подошел к оцепеневшей Алкме. «Ты остаешься!» Щелкнув большим и средним пальцами руки, произнес демон. «И в этом зале нет еще одного претендента. Он хант».